3. Подробности истории Раскола здесь будут изложены максимально кратко, просто для удобства читателя и связности повествования. Книжную справу возглавил Арсений Грек, экспат, хранитель патриаршей библиотеки, весьма примечательная личность, по принадлежности типичнейший жрец, ученый, охотник за истиной за формулами. Лишенный, очевидно, всякой совести, побывавший в разных странах, трижды менявший веру, принявший однажды ислам, плут и проходимец. Однако большой мастер в своем деле. Мудрец, звездочет и даже колдун, Волф, То есть занимался в том числе и магией. Ему было поручено переводить греческие книги. Арсений Грек был чрезвычайно умен и быстро разгадал в властолюбца, нашел к нему подход. Вместе они составили типичную пару — тиран и льстец. После возведения на патриаршество 23-25 июля 1652 года Никон немедленно позабыл о товарищах по кружку ревнителей благочестия, окружил себя роскошью, службы проводил с небывалой пышностью. Поскольку истинный царь должен пребывать на сияющей вершине и быть недоступным для простолюдинов, Никон воспретил пускать бывших единомышленников в свои покои. Вакум, кстати, никогда не был близок к Никону. Видел его воочию считанные разы, а беседы с ним имел, наверное, еще реже. Во время последней такой беседы, уже после ареста, Никон лично избивал Авакума есть такое свидетельство. Чтобы придать задуманной реформе солидный статус, Никон разослал по городам и монастырям доверенных людей с приказом собрать старые церковные книги и доставить в Москву для изучения. Но работа по свечению разнообразных текстов, привезенных в том числе из греческих обителей, заняла бы многие годы. А Никону, как любому авторитарному лидеру, нужен был быстрый результат. Старые книги никто и не думал сличать. Все устроили гораздо проще. За основу новых, исправленных книг взяли греческие, отпечатанные в итальянских и французских типографиях. Греческие христиане тогда своих типографий не имели, книги заказывали в католической Европе а там их понемногу редактировали, искажали смыслы, появлялись ошибки, опечатки, иногда несущественные, но бывали и принципиальные редактуры догматического характера. Сам Авакум горько насмехаясь над Никоном, приводит его фразу, вымышленную, якобы сказанную Арсению греку. «Печатай Арсен книги как-нибудь, лишь бы не по-старому». Ревнители благочестия, в том числе и Авакум, оказались потрясены профанацией реформы. Они, идеалисты и серьезные мыслители, полагали, что сличение текстов займет годы и годы упорной кропотливой работы. Они мечтали, что каждая запятая будет проверена и обсуждена. Никон же превратил этот процесс в фикцию. Ему была нужна не реформа как таковая, а слава и почет великого реформатора. Никон, говоря современным языком, всех кинул, реформу слил. Речь идет о масштабном предательстве. И самый страшный результат этого предательства — падение авторитета церкви. Она, представлявшаяся людям монолитной, единой, незыблемой во веки веков, вдруг зашаталась. Святые отцы в незапятнанных ризах предстали спорщиками, скандалистами, интриганами.